Без особых раздумий подписал бумаги насчет рассрочки платежей за новую стереосистему, потом отвез аппаратуру на Мария агатан и сразу же подключил. Заодно купил и компакт-диск. Турандот, Пучини. Поставил музыку, лег на диван и пытался думать о Баби-Лиепи. Но перед глазами все время стояло лицо Луиза Оккербум. Проснулся он, как от толчка, глянул на часы и чертыхнулся, сообразив, что десять минут назад им нужно было быть в методистской церкви. Пастор Туресон ждал его в задней комнате, не то кладовой, не то конторе, на стенах коврики с библейскими изречениями, на подоконнике кофеварка. — Извините за опоздание, — сказал Валандер. — Ну что вы, я прекрасно понимаю, что у полицейских масса дел, — отозвался Туресон. Баландер сел, достал из кармана блокнот. Турисон предложил кофе, но он поблагодарил и отказался. Я все пытаюсь представить себе, что за человек, Луиза Окерблум, начал он. Все, что до сих пор я узнал, как будто говорит об одном и том же, что Луиза Окерблум человек насквозь гармоничный, цельный, по своей воле, никогда бы не оставила мужа идей. Да, такой мы все ее знаем, сказал Турисон. — И вместе с тем это вызывает у меня подозрение, — продолжал Валандер. — Подозрение? — удивился Турисон. — Да. — Я попросту не верю, что существуют столь безупречные и гармоничные люди, — пояснил Валандер. — У каждого есть темные пятнышки. Вопрос лишь в том, каковы они у Луизы Оккерблум. — Я, конечно, никак не предполагаю, что она пропала по своей воле, не выдержав бремени собственного счастья. «Любой из наших прихожан даст вам такой же ответ, комиссар», — сказал Туресон. Впоследствии Валандер так и не смог уяснить себе, что, собственно, произошло, но что-то в словах пастора внезапно заставило его острожиться. Туресон защищал этот образ изокерблом, хотя туманные общие рассуждения Валандера вовсе не ставили его под сомнение, или он защищал что-то иное. Ландер быстро сменил тему и задал вопрос, который прежде казался мне столь важным. «Расскажите мне о своей пастве. Почему люди вступают в методистскую церковь?» «Наша вера и наше толкование Библии суть истинно правильные», — ответил пастор Турасом. «Вот как? Я и моя паства убеждены в этом. Но иные конфессии, понятно, придерживаются другого мнения. Это естественно». — Есть ли среди вашей паствы люди, которые не питают симпатии к Луизе Окерблум? — спросил Валандер. И сразу почувствовал, что собеседник медлит с ответом. — Не могу себе такого представить. — Вот опять, — подумал Валандер. Опять в его ответе скользит что-то уклончивое, скользкое. — Почему я вам не верю? — спросил он. — Напрасно! Не верите! — ответил Туррессон. — Я знаю свою паству. На Валандера вдруг навалилась огромная усталость. Он понял, что нужно задавать вопросы по-другому, иначе ему не припереть пастора к стенке, стал быть, лобовая атака. — Я знаю, у Луизы Оккерблум есть враги среди пастуль, — сказал он. — Как я это узнал, значения не имеет. Но мне хотелось бы услышать ваш комментарий. Прежде чем ответить, Турисон долго смотрел на него. «Враги!» — это слишком сильно сказано. Но вы правы, кое у кого из прихожан отношения с Луизой О'Керблум не сложились. Пастров встал, отошел к окну. «Я колебался, рассказать вам или нет».